Глава 7. Рим. 19 марта. 10 часов утра. Я просидел целый час у окна. Я теперь на Монте-Пенчио, откуда открывается один из живописнейших видов на Рим. Да, отсюда точно прекрасный вид. Перед вами расстилается обширные пространства, покрытые зданиями и памятниками, вероятно, прекрасно освещенными когда бывает солнце, но сегодня день пасмурный и в воздухе очень свежо. Очертание долины, в которую углубляется Рим, и откуда он взбирается потом на свои прославленные холмы, очень грациозны, но линии ближайшей окрестности холодна, горизонт слишком близок и скуден, несмотря на огромные пинии, формы которых рисуются на светлом фоне неба со стороны вилла Памфили но которые слишком редки и сухи в контурах. Я знаю, что эти бесчисленные памятники, дворцы, церкви стоят того, чтобы взглянуть на них вблизи, и что город вмещает в себя истинные сокровища для артиста. Но что за безобразный, грустный, грязный город, этот Великий Рим? возвышающийся над ним колоссы архитектуры еще резче обнаруживают его нищету. Скажу более. Его прозаичность. Его бесхарактерность, отсутствие характера в Риме. Кто мог ожидать этого? Тарталья, здесь все так называют Бенвенута, стоит позади меня и уверяет, что на Рим не следует смотреть в пасмурную погоду и что красота этого города отнюдь не в гармонии целого, что Новый Рим только унижает древний. Я убеждаюсь в этой истине, но я не умею понять частностей, не уразумев общего лица. Я тщетно выискиваю, на что все это походит. Так похоже всё это на дурно выстроенный город. Целые кварталы безобразных, будто покоробленных домов, не принадлежащих по стилю постройки ни к одной эпохе. Одни ярко-белого цвета, другие темно-грязного. Отсутствие всякой идеи, всякой связи. Утомительное однообразие. Как понять это? Что породило это однообразие? Небрежность ли? Недостаток или беззаботность о себе? Кажется, что позднейшие поколения не понимали, что они строятся на том самом месте, где стоял Древний Рим, или, возненавидев его прежнее великолепие, причину неприятельских вторжений, источник многих бедствий. Они поспешили скрыть следы этого великолепия, загромоздив его множеством тесных улиц и отвратительных зданий, Здесь не видно даже ни фантастической прихоти Генуи, ни торжественности Пизы. Возьмите тридцать или сорок бедных городишек Средней Франции и стесните их между памятниками Рима, времен империи и владычества пап. Вы увидите то, что теперь у меня перед глазами. Я смущен. Я негодую. Нынче должно быть день стирки. Окна всех домов, даже великолепных палаццо, увешаны мокрым тряпьем. Заметьте, что здесь вы увидите не красный плащ генуэзского моряка, не пестрые мицари, которыми, как блестящими яркими пятнами, оживляется гармоничная глубина тесных улиц Генуи. Здесь висят бесцветные лохмоти на поблекших стенах или связки полинявших тряпок на развалине на великолепном здании, закрывая собой детали компоновки, единственную красоту, которую стоит видеть. Неужели голос этого тягостного разочарования не замолкнет во мне? Нет, это влияние пасмурной погоды и моих тяжелых снов в эту ночь. Я лег в постель, не чувствую ни сожаления, ни раскаяния в том, что ранил. Может быть, даже убил разбойника, грабителя больших дорог. И вот во сне этот душегубец десять раз представлялся мне, и десять раз мне виделось, что я опять убивал его. Совесть упрекает меня, что на первом шагу в Италии В этой священной стране я вынужден был лишить ее одного из ее жителей. Как-то не пристало мне человеку мирному и терпеливому, влюбленному в цветы, в поля и в ручейки, пробиваться, как рыцарю сквозь мелодраматические засады разбойников. Я огорчен, престыжен раздосадован. Я никогда не прощу этому отродью грубиянов-ямщиков, мошенников-кондукторов, оборванных нищих которые превратили меня в злого человека. Право, они виноваты, что я не на шутку проломил голову первому бандиту, который подвернулся мне под руку, когда я был ожесточен ими. Хотел бы я знать, не прикинулся ли он мертвым. Унесли его или он сам ушел. Это припоминает мне обещание, данное мною лорду Б. Не выходить со двора, прежде чем схожу с ним в полицию и объявить с моей стороны об этом происшествии. Тарталья уверяет, что ничего не нужно и что все это ни к чему не приведет. Что нас полгода будут водить научные ставки со всеми мошенниками, задержанными за другие проступки. Что, расследуя это дело, мы подвергнем себя еще худшим проделкам, как только выйдем из Рима. А может быть и в самом городе. Он, кажется, убежден в том, что говорит. Может быть и он принадлежит какому-нибудь почтенному акционерному обществу, для облегчения путешественников от их пожитков. Я поступлю, впрочем, по усмотрению лорда Б. Я передал вам мнение Тартальи. И расскажу, кстати, каким странным видением явился он ко мне сегодня, когда я только что проснулся. — Восемь часов, очаленца. Вы поручили мне разбудить вас. — Ты лжешь. Мне не нужно, и я не желаю слуги. — Разве слуга мосьё? — Вы ошибаетесь. Может ли римлянин? «Быть слугою. Этого никто никогда не видел, и никто никогда этого не увидит». «Ах так? Так ты заботишься обо мне в качестве друга? Слушай же, мне на этот раз и друг не нужен. Убирайся». «Вы не правы, масью». «Ты часто нуждаешься в меньшем себя». «Браво! Да мы народ ученый, даже по-французски». «Откуда ты подхватил любезный этот костюм? А ведь хорошая челенца не правда ли? Я надел все, что нашлось у меня лучшего из утренних костюмов. И сейчас скажу вам, для чего это сделал. Лорд Б. обещал подарить мне платье. Я здесь на посылках. И Миледи не угодно, чтобы я ходил оборванный. Так разве твой утренний костюм пришелся не по вкусу, Миледи? Бог ее знает, мосьо. Не в том дело». Мне обещали платье, и мне дадут его. Но если увидят, что у меня решительно ничего нет, мне сунут какой-нибудь поношенный лакейский сюртук. Да и делу конец. Но если меня увидят в этом костюме, несколько щеголеватом, мне, пожалуй, черный сюртук. Еще не старый, и с гардеробами лорда. Вы видите, что Тарталь рассуждает неглупо. Но отгадайте, в чем состоит его щеголеватый костюм? кафтан из оливкового баркана, оттороченный черным снурком с заплатами зеленого бутылочного цвета на локтях, той же материи того же цвета панталоны с заплатами цвета бильярдного сукна на коленях. Словом, вы видите на нем теневую гамму цветов, самую странную и исполненную диссонансов. Прибавьте к этому кисейную манишку и огромные манжеты, очень чистые и тщательно гофрированные, но с огромными дырами. Засаленную веревку, которая когда-то была шелковым галстуком, и рот берета, некогда белого, ныне цвета стен римских зданий, обджет и гоут, привезенный им из дальних странствий, наконец, булавку в манишке из генуэзского коралла и кольцо из лавы на пальцы. Это одеяние его маленького корпуса с огромной головой, украшенной щетинистой бородой с проседью придаёт ему самый отвратительный вид, а самонадеянное удовольствие, с каким он вертелся перед зеркалом, делало его таким шутом, что я невольно расхохотался. Мне показалось, что я оскорбил его. Он посмотрел на меня грустно, с упрёком, и я был так простодушен, что раскаивался в этой обиде, огорчить человека, который развеселил меня. Было неблагодарно с моей стороны. видимо мою простоту, он сказал мне, Легко смеяться над бедняками, когда ни в чем не знаешь недостатка, когда каждое утро есть из чего выбрать любой галстук. Я понял намек и подарил ему новый галстук. Он сейчас же откинул свое поддельное огорчение и сделался по-прежнему весел. — Это членца, — сказал он мне. — Я люблю вас и принимаю искреннее участие в кавальере, который понимает, что такое жизнь. Это его любимая похвала таинственное, быть может, глубокое, по его мнению. «Я дам вам добрый совет. Надобно жениться на синьорине. Это я. Я говорю вам это. Ага, ты хочешь женить меня. На какой же это синьорине? На синьорине Мидоре. На будущей наследнице их британских сиятельств. Так вот, в чем дело. Но для чего же именно на ней жениться? Разве ей так уж хочется мужа? Не то». Но она богата и прекрасна, ведь красавица, не правда ли? Ну так что же? Как что же? В прошлом году, посмотрите, каким женихам она отказала. Молодым людям папской фамилии, сыновьям кардиналов, всем, что ни на есть знатным. И ты уверен, что она всем им отказала в ожидании меня? Нет, этого я не говорю, но кто знает, что впереди. Ведь вы влюблены в нее. «Почем знать, что она не влюблена в вас?» «А, так я влюблен в нее!» «Кто же тебе это сказал?» «Она!» «Как она тебе это сказала?» «Не мне, а моей сестре Даниэлле. Это одно и то же». «Ах, да, синьорина! Не думал, не гадал такого счастья!» «Полните притворяться, меня не проведете!» «Вы влюблены?» «Спросите Даниэллу. Она вам тоже скажет» она куда как не глупа моя племянница ты называл ее сестрою сестра или племянница не все ли вам равно да вот и она пожаловала в самом деле Даниэлла вошла в это время с огромным подносом на котором под видом утреннего чая стоял полный завтрак что это такое спросил я кто прислал это я никак не намерен быть здесь нахлеником это не мое дело — отвечала молодая девушка. — Я только исполняю то, что мне приказано. — Кем приказано? — Милордом, Миледи и Синьориной. — Извольте кушать, сударь, не то мне достанется. — А вам достается иногда, Даниэлла? — Да, со вчерашнего дня, — отвечала она с каким-то странным выражением. — Кушайте, кушайте! Пришел бремьер и от души посмеялся над моей совестливостью. Он уверяет, что мне не кстати так церемонится. «Ничего нет смешнее», — говорит он, — «как восстание мещанской гордости против услужливой щедрости знатных. Эти господа исполняют долг свой и сами себе доставляют удовольствие, лаская и балуя артистов. И на твоем месте я предоставил бы им полную свободу поступать в этом случае, как им заблагорассудится». Приятель мой уверяет, что за то, чтобы снискать такое расположение известной особой из этой семьи, он готов убить целый десяток разбойников, а, пожалуй, в придачу прирезать человека три из честных людей. Веселость Брюмьера и его шутки очаровали Тарталью и Даниэллу, так что разговор завязался о весьма щекотливых предметах с чрезвычайной искренностью. «Я теперь один. Дожидаюсь лорда Б» который обещал зайти за мной, чтобы вместе отправиться в город. И от ничего делать передам вам этот разговор, как картину нравов. Может быть, мне придется на несколько дней прервать нашу переписку, пока я буду осматривать Рим и переваривать впечатления, которые опрометчиво передаю вам сегодня, без поверки, в том виде, как они мне достались. Итак, я воспользуюсь свободным временем» чтобы зазвать вашу мысль в тот мир, в который я случайно попался. Даниэлла. Брюмьеру. Между тем, как я расправляю с котлетой, Даниэлла говорит по-французски «бегло», хотя и неправильно. Я узнала, я челенца, что вы тоже вздыхаете по сеньорине. премьер Я тоже? Кто же еще по ней вздыхает? Ваш слуга. Продолжая есть. Надо полагать что я. Брюмьер. Предатель. «Вы мне ни слова об этом не говорили. Не верьте ему, милая Даниэлла. И скажите вашей прекрасной госпоже, чтобы она и не думала об этом. Я, я один вздыхаю по ней». Даниэлла. «Вы один. Всего один обожатель на такую красавицу. Она ни за что этому не поверит. Не правда ли, что и вы также же, сеньор Геовани Ди Валерегио, и вы любите мою госпожу? Ваш слуга» все продолжая есть. Увы, нет. То есть, нет еще. Присутствующие застывают в изумлении. «Кристо!» — воскликнул Тарталья в негодовании. «Вы слишком нерассудительны, если не доверяете нам. Вы просто дитя, я говорю вам это. Даниэлла с пренебрежением. Они, может быть, не всмотрелись в синьорину. Брюмьер, торжествуя. «Видишь, моя красавица!» Он и не взглянул на нее. «Ваш слуга, вы ошибаетесь. Я очень хорошо ее видел». «Даниэла, с удивлением». «И она вам не понравилась?» «Ваш слуга, решительно». «Нет, черт возьми, она мне вовсе не нравится». «Бремьер, пожимая мою руку с комической торжественностью». «Благородное сердце, великодушный друг. Я отплачу тебе за это». «Сразу же, когда ты полюбишь другую». Даниэлла, обращаясь к Тарталье и указывая на меня. «Да это шутник!» «Анбуфон!» «Тарталья», пожимая плечами. «Нет, он сумасшедший, Мато!» Даниэлла, обращаясь ко мне. «Прикажете сказать синьорине Мидоре, что она вам не нравится?» Тарталья, перебивая. «Сохрани бог!» Этот господин под моим покровительством. Он подарил мне галстук, подумал. Он, вероятно, в эту минуту. Брюмьер, Даниэля. Вы скажите только, что он влюблен в другую. Вы согласны, Вальрек? Я с видом великодушия. Я требую этого. Даниэла. Тем хуже. Я вас предпочитала... Брюмьер. Кому? Даниэла. Вам. Премьер. Я вспомнил, душа моя, что я еще ничего тебе не дал. Хочешь получить поцелуй? Даниэлла, пристально посмотрев на него. Нет, вы мне не нравитесь. Я. Ну а я? Она. Вы могли бы мне нравиться. У вас должно быть чувствительное сердце. Но вы уже кого-то любите? Премьер. Может быть меня? Я. Кто знает? Может, и это статься?» «Даниэлла, теперь я вижу, что вы никого не любите и только смеетесь над нами. Я скажу это синьорине». «Брюмьер, разве твоей госпоже очень хочется любви его?» «Даниэлла, с чего вы это взяли? Она и не думает». «Я». «Видишь, милая Даниэлла, не должен ли я радоваться, что твоя госпожа мне не приглянулась? Ты мне во сто раз больше нравишься. Даниэлла, поднимая глаза к небу, «Пречистая дева! Можно ли так насмехаться? Я должен сказать вам, что при желании произвести эффект моими ответами, я отчасти говорил правду и говорил без всякого преднамерения, верьте мне, без досады на мисс Мидору и без замысла на Даниэллу. Действительно, я нахожу, что первое слишком самонадеянно, воображая, что я не мог видеть ее без того, чтобы не влюбиться в нее. Но она точно хороша, и эти притязания можно отнести к ее ребяческой избалованности. Я охотно ей прощаю. Не влюблен я в нее потому, что не чувствую к ней ни малейшей симпатии, что она мне кажется странной, что она слишком занята собой, слишком старается выказать свое геройское мужество и свое пристрастие к Рафаэлю. Полюби я за что-нибудь Даниеллу, от чего меня, Боже, сохрани, потому что она, как мне кажется, слишком уж развязная. Мне скорее пришлись бы по нраву выражения ее лица и тип ее красоты. Я говорю «красоты», хотя она не более как хорошенькая. Вы сами решите по следующему засим описанию. Я желал бы вам показать одну из могучих красавиц Трастевера или изящных уроженок Альбана, в их живописном костюме, с их царской осанкой, с их скульптурным величием, как вы видали их на картинках. Но ничего подобного я не нашел в Даниэле. Она чистокровная уроженка Фраскати, как уверяют Тарталья и Брюмьер. То есть пригожая женщина по понятиям француза, скорее, чем красавица в итальянском вкусе. Она совершенная брюнетка, довольно бледна. У нее прекрасные глаза великолепные волосы и зубы, нос не дурен, рот немного велик, подбородок слишком короток и выдался вперед. Очертания лица скорее смелые чем изящны, взгляд страстный, несколько дерзкий. Искренность это или бесстыдство, не знаю. стану у нее прекрасный, тонкий, но не худощавый, гибкий, но не тщедушный. Руки и ноги маленькие, что в Италии сколько я мог заметить. Большая редкость. Она жива, ловка и очень грациозна в танцах, находясь в услужении у леди Гарриет более двух лет. Она ездила с ними во Францию и в Англию, но, несмотря на приобретенный ею в этих путешествиях некоторый лоск образованности, она сохранила природное высокомерие в улыбке и какую-то дикость в жестах, отзывающуюся деревенщиной и ограниченными упрямыми понятиями крестьянки. Я не рассмотрел ее в дороге, она была закутана в платок и закрытой шляпой, которые уродовали ее, и в которой она не умела, как должна, нарядиться. Но с сегодняшнего утра она оделась в обычный местный костюм, который, хотя и не принадлежит к числу красивейших, однако очень ей идет. Темное платье с рукавами по локоть, передник, лифт которого прошит китовым усом, служит ей корсетом, и белая кисейная косынка, накинутые на косу и слабо завязанные у подбородка. Вот портрет красавицы, в которую, как уверяют, я влюблен. Впрочем, на этом не конец интриги. Я еще буду писать вам о ней. Только что Даниэла ушла с остатками моего завтрака. Тарталья стал передо мной с торжественным и несколько трагическим видом и сделал мне следующий выговор. «Берегитесь, мосью!» Я открыл, что он называет меня мосью, когда недоволен мною а эпитет эчеленца выражает его полное удовольствие. «Берегитесь», — сказал он мне. «Берегитесь прекрасных глаз Даниэллы. Она из фроскати и девушка с роднёй. Что хочешь ты этим сказать?» «Брюмьер, я объясню вам это. Я чуть не попался по милости одной...» «Тарталья». «Я знаю». «Брюмьер, что ты знаешь?» «Тарталья». «Все знаю. Вы не помните меня, но я вас точно узнал. Еще на параходе. Года два назад, по обстоятельствам и по неимению лучшего занятия, я держал ослов в раскате Вы тогда волочились за Винченцей». «Премьер». «Правда, но я скоро отказался от нее, увидев, что она с родней. То есть...» — продолжал он, обратясь ко мне. «Что у нее есть семья в среди местных». «Надобно вам сказать, что в некоторых селениях Компании, и преимущественно в фроскате живет кочующие сословие безземельных крестьян, кантадини и оседлое население, ремесленники. Последние не очень расположены к иностранцам, и как только какой-нибудь турист, живописец, художник без протекции и кредита приволокнется за девушкой этой касты, ему предлагают или женитьбу, или поединок на ножах. Только ему не дают ножа в руки, а принуждают или жениться, или бежать. Я избрал последнее. И вам советую сделать то же, если вам придется иметь дело в раскате с девушкой, наделенной провидением многочисленной родни. У Винченце было, помнится, двадцать три двоюродных брата. Я, обращаясь к Тарталье, а так как ты называешь себя родственником Даниэллы, то, следовательно, предупреждаешь меня и стращаешь заранее. «Знаешь, меня берет охота полюбезничать с нею». Тарталья. «Нет, очеленца. Я ей не родственник и не обожатель. Я не из фроскати Я римлянин. Ганиэла — девушка добрая. Она выдала меня здесь за родственника, чтобы снискать мне тем расположениями леди. невинный ложь иногда доброе дело. Но говорю вам, очеленца, не думайте об этой девочке». Если бы вам и никогда не пришлось быть в фраскате. премьер Так она... Тарталья. Нет, нет, ничего дурного. Она добрая девушка и членца. Я говорю вам, добрая. Ну что же она? Так, ничего. И, отводя меня в сторону, прибавил. Смотрите выше. Заставьте наследницу полюбить вас. Я вам говорю это. Оставьте нас в покое с твоей наследницей и твоими советами. «Ты надоел нам своей болтовней к вашим услугам масьью всегда когда угодно сказал он скривив рот в недовольную ухмылку и уходя с подаренным галстуком не сердите его сказал мне брюмьер когда мы остались одни эти мошенники или полезны или опасны средины нет как только вы приняли от них какую нибудь услугу хотя бы и хорошо за нее заплатили даже тем хуже если заплатили хорошо Вы уже принадлежите им, телом и душой. Вы становитесь их другом, то есть их жертвой. Не думайте отвязываться от них, пока вы в Риме и его окрестностях. Если же они имеют важные причины следить и наблюдать за вами, то где бы вы ни были в целой Италии, эти мошенники повсюду как из земли вырастают. Как только они узнали или вообразили, что уже знают ваш характер, ваши склонности, ваши нужды или ваши страсти, Они принимаются их разрабатывать. Вы, кажется, мне не верите? Сами увидите. Я погляжу, что будет при первом вашем здесь волокитстве. Будь это ночью в глубине катакомб, под тройным замком, все равно, Тарталья вас не покинет. Всюду будет следовать за вами по пятам. И верьте мне, так устроит дела, что вы вечно будете в нем нуждаться. Впрочем, не огорчайтесь. Если это непрошенная услужливость, Домового иногда сердит, она не без удобств, и лучше всего принять ее без обиняков. Эти люди имеют всегда достоинство своего ремесла. Они так же скромно хранят ваши тайны, как нескромно выведывают их. Они знают все. У них тонкий, проницательный, а если нужно, и приятный ум. Они подают вам бесчестные советы в угоду вашим страстям, но подают и добрые для вашей безопасности. Они предупреждают вас от всякой опасности и охраняют вас от тяжких уроков жизни. Их все знают, все пользуются их услугами, все щадят их. Как только вы пообживете здесь, вы многое узнаете и удивитесь, до какой степени в этой классической земле барства без сводит в таинственное короткое знакомство людей, стоящих на противоположных концах общественной лестницы. Вспомните, что Рим — страна свободы, по преимуществу. Свободы делает зло. Так ведется здесь более двух тысяч лет. Я верю словам вашим, видя, что такой бродяга, как Тарталья, завладел этим домом и этой семьей, как доверенный человек. А между тем мы — у англичан, которые должны бы, кажется, чувствовать омерзение к таким образчикам местных нравов. В англичанах появляется удивительная терпимость — как только они выберутся на чужбину. Путешествий для них, разгул воображения, отдых от угрюмой строгости домашних обычаев. Наши знакомые уже не в первый раз в Италии, и если я не встречал их прежде в Риме, так, вероятно, потому что бывал здесь не в одно с ними время, или что они были незаметны, пока с ними не было хорошенькой племянницы. Я очень хорошо вижу, что лорд Б. здесь не новичок, И когда он так дружески обошелся вчера с Тартальей, я сразу догадался, что леди Б. ревнива, и что Милорду часто нужен разведчик, или посредник, или страж. Может быть, Тарталья служит в одно и то же время шпионом жене и поверенным мужу. Наручаюсь вам, что в таком случае он исполняет требования обоих и не изменяет ни одному. Его дело — жить их милостями и жить, не работая». Эту задачу решает по-своему каждый из римских пролетариев. Итак, они отказываются от гордости быть слугами, а по призванию каждый из них — пособник интриг. Те, которые не занимаются этим, вынуждены красть или просить милостыню. Многие из них, если не по призванию, так по необходимости живут пороками знатных. Чем прикажете заниматься народу, у которого нет ни торговли, ни промышленности, ни земледелия, Несношение с остальным человечеством. Ему поневоле приходится, как чужеядному растению, сосать сок больших деревьев, которые заглушают приземистые растения своей тенью. Это огорчает вас или возбуждает в вас негодование. Что же делать? На то здесь Рим, чудо света, вечный город сатаны, всемирный пир, на который и мы, чужеядцы, в свою очередь стекаемся искать, смотря по способностям искусства, таинственности, богатства или наслаждений. Доброму сыну, наука! Не затевайте только соблазнительных проделок, и все пойдет своей чередой. Что до меня, то лишь бы вы не предъявили претензии на сердце мисс Мидоры. Я готов помогать вам во всяком честном предприятии и простить вам всякие приятные приключения. за Засемь я отправляюсь отыскивать Эль Синьор Терталья. «Мне кажется, что бездельник оказывает вам предпочтение. Это меня беспокоит. Я намерен похлопотать, чтобы он с помощью Даниэллы подсветил меня в глазах небесной Мидоры. Кстати, — промолвил он, оставляя меня, — позвольте мне в первый же раз, как я буду здесь обедать, обмолвиться моей принцессе, что вам приглянулось. Не бойтесь, я вас не скомпрометирую. Я знаю, как должна говорить с англичанами. Её горничная «Скажите, что это прихоть художника. Именно так, — он такает. — Этого будет довольно, чтобы поселить в ней глубочайшее к вам презрение. До завтра. Я зайду за вами, чтобы показать вам главнейшие пункты города. Но предупреждаю вас. Надо год времени, чтобы осмотреть все их детали. Адьё. Я слышу голос лорда Б, который идет за мною». Он обещал мне переслать мои письма во Францию через английскую миссию, так что они не попадутся в руки папской полиции, которые, пожалуй, их совсем не пропустят.